Глава пятая. Итак, седовласая дама, сидевшая за огромным канцелярским столом, выглядела безупречно. Ее лицо было продуктом биокосметических манипуляций, доступных только людям, не стесненным в средствах. В отличие от невзрачного субъекта, в форме интенданта Стерненвелт-Лайнс, она оказалась неотъемлемой частью элегантного кабинета, однако взгляд ее был холоден, а улыбка только добавляла суровости, от чего бедняга-интендант покрылся испариной. «Мне очень жаль, мадам Остервелд», – твердил он, – «но они отказываются продавать». Женщина молча взирала на него. Он судорожно проглотил слюну. «Я поднял цену предложения до максимальной», – поспешно добавил он, «но только трое-четверо проявили хоть какой-то интерес». Вы заверили нас, что отлично знакомы с ситуацией в секторе, поэтому и получили эту работу. Вы гарантировали успех дела. Женщина обращалась к нему ровным, почти мягким тоном, но ему делалось все больше не по себе. Я не сомневался, что они согласятся продать землю, ведь им предлагался десятилетний доход удачливого производителя дынь. Заманчивое предложение согласилась женщина, но они, по вашим словам, все равно его отклонили». «Почему?» «Я точно не знаю, мэм», – пролепетал интендант. «Они должны были хоть словом обмолвиться о причинах», – проговорила она. Он кивнул. «Насколько могу судить, они просто не испытывают необходимости в деньгах, мэм». Я говорил со стариком Эстебаном, деревенщиной, приглядывающим за летным полем. Он отвечал, что его жена, отец, дед все похоронены позади его дома. Очень типичный ответ, мем «Усколобость!» – брезгливо прошипела дама и покачала головой. Увы, она всегда отличала предоставленных самим себе обитателей отдаленных рубежей. Видимо, этого следовало ожидать, однако не только мне, но и вам, мистер Бергрен. Она вскинула голову. «Боюсь, выполнение вами этого задания мы сможем оценить только как неудовлетворительное». «Я сделал все, что мог, мадам Остервеллд. Не сомневаюсь, в том-то и беда». Интендант сник, почувствовав лед в ее голосе. Она еле заметно махнула рукой. «Вас вызовут, мистер Бергрен». Интендант удалился, тяжело вздыхая. Дама нажала кнопку. Через 20 секунд в стене открылась незаметная дверь, и в кабинет вошел молодой человек атлетического телосложения. «Мама, ты был прав насчет Бергрена, Джеральд. Он совершенно некомпетентен. Вот как?» Именно так. Она вздохнула. «Хорошо еще никто не знает, что он представлял наши интересы. Было бы еще лучше, если бы об этом никто никогда не узнал». «Я об этом позабочусь», – сказал Джеральд, чем заслужил ее одобрительную улыбку. Хороший сын – гордость матери. Она выпрямилась в кресле и сложила руки на столе. Ее взгляд был устремлен на колеблющийся скульптурный силуэт в противоположном углу. Однако при всей своей некомпетентности – Он уловил самую суть проблемы, сынок. Фермеры проявляют порой наибольшее упрямство из всех обитателей галактики, демонстрируя прямо-таки фанатичную привязанность к своей земле. Потому-то их не прилестили деньги, которые предлагал Бергрен по нашему поручению. С ними никто не торгуется. Мы уже сталкивались с этой проблемой, мама. Знаю, сынок, но альтернативные способы настолько неприятны». Не сводя глаз с голографической скульптуры, она еще раз вздохнула. Между прочим, самое интересное во всей этой истории, что они понятия не имеют, зачем нам понадобилась планета. Этого никто не знает, мама. В этом вся суть, не правда ли? Возможно. Однако я, пожалуй, не возражала бы иметь дело с противником, имеющим представление о правилах игры, а также о величине ставок. «Мама!» – терпеливо проговорил молодой человек. Их система – единственная отвечающая логике места, способная стать первым перевалочным узлом для броска сразу в три сектора. Это известно и тебе, и мне. Как только исследовательская служба огласит свой новый астрографический отчет, это поймут все крупные транспортные компании. Неужели так важно, знают об этом они или нет? Не забывай, кто тебя научил всему, что ты знаешь предостерегла его мать: сыну не годится читать о лекции родной матери лекции. Он с улыбкой покачал головой. У меня подобного и в мыслях не было. Предлагаю считать мою реплику сдачей домашнего задания. В тебе, говорят, не отцовские, а мои гены, сказала она с усмешкой и кивнула. В сущности, ты прав. Главное добиться, чтобы Gaulcorp встал к нужному моменту «Обладательницей единственной обитаемой недвижимости в системе. Всей». Она хмуро покосилась на скульптуру и пожала плечами. «Что ж, если нам ничего не остается, кроме неприятных методов, то придется прибегнуть к ним». «Кому, по-твоему, следовало бы это поручить? Почему бы не мне?» «Но ты еще никогда не действовал на местности». «Это еще не значит, что такое задание мне не по плечу. К тому же операция требует строжайшего контроля». А любому юноше полезно взвалить на себя бремя ответственности. Это поможет ему овладеть всей полнотой знаний к тому времени, когда он покорит вершину. Хотя он улыбнулся, у меня еще много лет, не будет ни малейшего желания добираться до верхушки, мама. «Да, ты умеешь убеждать», – прошептала она, – «отлично, бери на себя ответственность за весь проект. Но прежде чем действовать, проведи углубленное изучение ситуации» подобных случаях все обычно куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не хочу, чтобы моему единственному сыну повредили досадные неожиданности. Этого не случится, мама. Я полечу на Урсулу и посвящу несколько недель изучению ситуации в центре управления. Не сомневаюсь, что найду там щедрую душу, располагающую доступом к необходимой нам информации и готовую ею поделиться». Не исключено, что там же я познакомлюсь с идеальными кандидатами на выполнение того самого неприятного задания.